Эпилог. Полтора месяца спустя. Но вот кто бы мог подумать, что величайший, восхитительнейший вожак тяжелой лапы будет батрачить на грядках. Ты пропустил сорняк, семь сантиметров левее. Башка, вот ты! а! фыркнул Зархан. — Скурпулезный больно. На том и держится Нефердорс, — улыбнулся Фозах. Да ладно вам, хорош ссориться. Быстрее начнем, быстрее закончим. Ох, братец, заманил ты нас своими, мир труд май. Обещал мясо жареное, а мы тут сами скоро в шашлычок превратимся. Зархан показательно снял сорочку и выжил из нее пот. В этом и суть. Вы оба властители. А здесь на грядке можете побыть простыми людьми. Хм, наверное, ты прав. Ребят, послышалось позади, мы пришли. А вот и подмога, ха! улыбнулся Аполлон глядя на то, как к ним шла толпа. Белли, Стелла, Лилиан, Эльза, а Йон с Карлой на плече, Марта, Луиза. Та была в положении, так что поддерживала морально. Среди девчонок была и Персифона Ванштейн, а также пару зверянок, с которыми у Зархана был роман. Все в легких платьях и с в руках. Один из дней, когда можно было подурачиться и повеселиться. Пожалуй, только Зархан считал, Что это и впрямь рабочий день? Такой ответственный. Не, ну с такой бандой мы покончим с сорняками на раз-два, радостно оскорился молодой вожак лапы. Потом и на рыбалку можно, улыбнулся Аполлон, а там и шашлычок. Милый, я хотел еще потренироваться, покручивая ярко-красный локон, произнесла Эльза. Знаем мы ваши тренировки, ухмыльнулась Лилиан. Все улыбнулись. В делах амурных Эльза не хотела проигрывать Диманесом, так что отдавалась делу полностью. «Кому сок?» — предложила Луиза. «Не откажусь», — поправила Стелла шляпку. Все заняли места на участке, готовые к борьбе за урожай. «Господин!» — спешил Марон с Долсоном присоединиться к прополке. «Нас чуть не забыли!» «Забудешь вас!» — хмыкнул Аполлон и с улыбкой взглянул в небо. Алые глаза... Наблюдали за мирно летевшими облаками. На сердце так спокойно. Вот и все. Он пережил все испытания. Прошел путь полной битвы сражений. Нашел дорогу домой. Что будет дальше, неважно. Справится. А после уйдет за грань и однажды, однажды вернется снова. Конец.